Потом он наложил мне мокрую гипсовую повязку, и я стал долгим кранком. Кранк по-немецки больной. Утром все из уходит уходят на работу. Это минута тревожного счастья для кранка. Счастье, потому что именно в эту минуту он по-настоящему ощущает, насколько ему под одеялом лучше, чем всем, кто сейчас наматывает портянки, дрожит от холода, заправляет койку, переминается с ноги на ногу перед собственным шкафчиком, хотя ничего тут переминаться, шкафчик пустой, полки из прессованного картона голы, гладкие, и вызывает болезненную сжогу, когда трогаешь их рукой или хотя бы взглядом. Хлеб... Остаток пайки, который лежал здесь вечером, сберегаемый на завтрак, съеден, съеден самим же хозяином, о чем хозяин не может не знать. Вчера сам положил, замком прихватил дверь шкафчика, старался думать о чем-нибудь другом, забыть, что рядом в шкафу лежит хлеб, но куда бы ни шел, все возвращался к шкафчику, открывал дверцу, обманывая самого себя, что нужно ему тут что-то такое достать или осмотреть, но доставал только остаток пайки, дышал на хлеб, нюхал его и клал на место, не тронув, но потом все-таки брал в руки опять и надрезал с того края, где горбушка была неровной, подравнивал. Все дело было в том, чтобы подрезать хлеб и все-таки оставить его размерами точь-точь таким, каким он был раньше. Эту Неразрешимую задачу владельцы паек не решали каждый вечер, а утром стояли у пустых полок. У кранка и подавно в шкафу ничего нет. Пайка у него поменьше, а времени свободного весь день. Кранки себя не обманывают. Целый день лежать на койке и мучить себя мыслью о хлебе, который лежит рядом. Хлеб съедают сразу. я стал кранком на третий или четвертый день я сломал гипс руку пекло невыносимо кожа отсырела и порозовела все складки шероховатости отпечатались на ней меловая внутренность футляра сохраняла форму тепло руки в меловых шероховатостях серой дорожки из насекомых Я никогда не видел их в таком количестве. Фельдшер не выправил мне кости, и предплечье срасталось гнутым сабелькой. И я над этим мог пошутить, показать, как не держит рука воду в горсти. Не разворачивается как надо. Лагерь готовили к переезду на новое место. На фабрике рядом с кухонным бараком поставили из красных сборных щитов девять длинных жилых бараков. Один для голландцев и бельгийцев, два для французов, остальные для поляков и нас. Все делалось на наших глазах. Мы ожидали переезда, но сам переезд застал нас врасплох. Дезинфекцию, общелагерную уборку полиция всегда проводила так, будто и дезинфекция, и уборка были только предлогом для нападения на лагерь. Устраивалось что-то вроде облавы с загонщиками, ловушками, западнями. Начиналось все с утреннего взвинчивания паники скриков и избиений. Избиения как бы распадались на этапы. Подъем, построение, объявление программы, посадка на машины, избиение, выгрузка, побои. На дезинфекцию везли куда-то километров за пять. Встречным ветром меня гнуло на дно кузова, машина была открытой. Мне Становилось все хуже и хуже. Я думал, что это простуда. Начиналась тифозная эпидемия. На третий день меня вывезли из нового лагеря на двуколке, который управлял француз. Ворота из колючей проволоки нам открыл полицай по кличке Перебиты, поломаны крылья. Он даже не взглянул на меня. Я сам взбирался на двуколку, сам устраивался на покатом ее днище, Испытывал удивительное ощущение. Вот мы с французом, простоватым, но, кажется, добрым человеком, едем вдвоем по немецкому городу. Лошадь цокает по булыжнику, француз причмокивает, но не торопит лошадь. Спина его сутулится в шинели. Вот-вот он обернется и скажет мне сочувственно по-своему «О-ля-ля!». Но он не оборачивается. Мы подъезжаем к воротам, ведущим во двор старого лагерного здания». В зале я увидел несколько коек, они стояли у дальней стены, все были заняты. Большинство больных лежало на матрацах, Многие скатывались на пол. Тут все были охвачены, разобщены одной и той же болезнью, сгорали от одной и той же температуры. И я чувствовал, что погружаюсь в эту температуру, начинаю поддаваться общему беспамятству. Надо было скорее лечь, найти место. Но не было ни врача, ни санитара. Два или три человека отметили мое появление. Пить. Я замешкался, кто-то подсказал, ведро у двери. Я зачерпнул, понес ему кружку. Это был пожилой человек, подтекающий потом, парующий, как после малярийной лихорадки. Он смотрел на меня снизу влажными отходящими глазами. «Не мне», — сказал он, когда я протянул ему кружку и спросил, «Можешь ходить? Помоги людям лечь на матрас!» Гипс скользил по потной руке, я сбросил его, разносил баланду, проливая по дороге. Дядька меня направлял. Он помнил многих, говорил, «У окна пацан лежит, воды ему отнеси, он кружку пролил, на мокром лежит, возьми тряпку, вытри, подбадривал, вот и ты будешь умирать, сознание потеряешь, тебе воды подадут». Беспамятство настигло меня. После долгого провала я увидел яркий дневной свет и себя на койке. На табуретке рядом были сложены моя миска, жестяная коробка из зубного порошка, ложка и чьи-то вещи, среди которых мне ужасно понравился голубой перламутровый перочинный ножик. «Это мой?» – спросил я у женщины в белом халате, которая склонилась надо мной. Я не удивился этой женщине. После того, как однажды в пионерском лагере меня неожиданно свалил приступ малярии, ко мне подходили как раз такие похожие на незнакомых учительниц женщины в белых халатах. А на стуле меня дожидался какой-нибудь подарок. «Нет, — огорчила меня женщина, — это ножик твоего соседа. Но если я найду такой же, я тебе его обязательно подарю». От халата ее пахло здоровьем, улицей, и я старался держаться, не капризничать. Кончился бред. Мама приходила? Приходила, сказала женщина с такой готовностью, что я захотел ее проверить. Как маму зовут? Женщина вздохнула. Скоро, скоро, сказала она, поедем домой. Пока ты болел, немцев сильно побили. Вместе домой поедем. Хочешь вместе со мной? Мы же с тобой Харьковский? Я никогда не бывал в Харькове. Мария сказала женщина, принеси земляку воды. Худенькая сестра в белом халате подала воды. И тут я заплакал. Потому что мне очень хотелось пить, а вода была невыносимо горька. В зале уже были выздоравливающие, я слышал их разговоры, знал, что врача зовут Софья Алексеевна. Халат у нее был такой крахмальной белизны и жесткости, что, видно, было не лагерным мылом его стирали. От того, что Софья Алексеевна жила не в лагере, казалось, что она что-то может. Выздоравливающие испытывали ее. В ответ она улыбалась, спрашивала, учимся заново ходить? Получается? Однажды прямо спросили, Софья Алексеевна, кто вы, врач? Вы понимаете, о чем я спрашиваю? А вы подумайте. Она приходила к десяти, из с порога щурилась на солнце, лицо ее розовело и просвечивало. Входила она в халате и шапочке. Но прежде чем начать обход, готовилась. Выслушивала доклад Марии, чуть заметно кивала на чьи-то приветствия, протирала платком стетоскоп, выпрямлялась, становилась серьезней и значительней. Потом стал замечать, что останавливается она всегда в солнечном свете. Греется. Видел, как настраивается, не может до конца согнать тревогу, как нелегко должно быть, дается врачебное выражение уверенности, значительности. Ее спрашивали, вас не забирают от нас? Софья Алексеевна успокаивала нас все более неуверенно. Рано или поздно придется расставаться, так? Мысль о том, что Софья Алексеевна должна не только лечить, но и выписывать нас, оказалась настолько неожиданной, что на некоторое время между нами и ею возникло отчуждение. Ведь не только врачебный, но и другой ужасной властью она должна была опять возвращать нас в лагерь. В тот момент, когда она на кого-то укажет здоров, она станет как бы работником лагерной администрации. Отвязаться от этой мысли было невозможно. Свободные манеры держаться, крахмальный халат теперь не только радовали. Было решено устроить ей проверку. Надо было спросить, есть ли у нее муж, воюет ли он, или тоже в плену. «Мой муж – настоящий человек», – сказала она. «Я его очень уважаю. Давно вы с ним не виделись. С начала войны. Он военный? Кто сейчас не военный? Жив? Надеюсь, есть еще вопросы?» Что-то менялось в наших отношениях. Наступил момент, когда все увидели, что главная ее тревога не здесь, не в нашем тифозном лагере. Какая-то иная опасность волновала ее. Однажды услышали, как на нее кричал полицейский Апштейн. За день перед этим на всех наших койках поменяли температурные листы. На новых листах температура у нас оказалась повышенной. Впервые все мы с Софьей Алексеевной были в заговоре. Когда на лестнице послышалась немецкая речь и шаги полицейских, она не пошла к ним навстречу, слегка повернулась. Первым вошел фриц, но его тут же обогнал Апштейн. Казалось, он признавал старшинство Софьи Алексеевной, ни разу не вешал свои распоряжения, а теперь кричал. Саботаж. Софья Алексеевна сказала по-немецки, в больнице не кричат. Фриц. Прошел до конца межкоечного коридора, быстрыми шагами вернулся к двери и сказал, у вас будет настоящий немецкий врач. Скорее поправитесь, начнете работать. Вам нужен воздух, работа на чистом воздухе. На мне две пары спецовочных брюк. Дыры нижних закрываются лохмотьями верхних. Спецовочный пиджак из колючего стекловолокна на голом теле. Все домашнее стлело или отменено на хлеб. В десятиминутный перерыв немец съедает бутерброд, выкуривает сигарету, и сладковатый запах слабого немецкого табака тянет в нашу сторону. На время перерыва свет пригашен, и не видно, как мучает нас этот запах. Не могу подавить надежду, что кто-то из немцев хоть в этот перерыв поделится хлебом. Это даже не надежда, а голодный спазм, с которым не совладать. Не дали ни разу. И сейчас, через много лет после войны, я испытываю страх и стыд. Ведь все мы люди. Я долго не решался об этом написать. Раньше мне другой казалось страшнее, но постепенно самым удивительным мне стал казаться то что никому из многих сотен, молодых и пожилых, веселых и злобных, в голову не пришло дать мне хлеба. Немцы тоже жили на карточке. Сверхнапряжение государственной злобы, оплетавшей их, я чувствовал сильнее, чем они. Было нелогично дать мне хлеба. Но должна же была у кого-то из них в один из рабочих перерывов появиться... Такая нелогичная мысль. Надо объяснить, как ум очищается от доброты. В детстве было просто. Ум — добр, злоба — глупа. Обидеть может дурак, защитит умный. Очень быстро в уличном потоке выделяешь интеллигентные лица. Сама внешность немецких городов была интеллигентной. Интеллигентной внешностью обладали многие фабричные вещи. А все вместе жестокой петлей душило нас. Это был противоестественный ум. Ум без доброты. Я ненавидел гладкий асфальт ровный булыжник и чувствовал, что где-то в глубине подо всем этим лежит огромная, страшная, деятельная глупость. Буду до конца честен. На другую сторону коромысла положу конфету. Она немало весит, если я ее до сих пор помню. Мы увидели ее на заборчике, которым был огражден железнодорожный переезд. Когда нас гнали разгружать вагоны, Конфеты не было. Кто-то положил ее перед нашим возвращением. Малиновый цвет обертки был виден издалека. Наши шарящие голодные глаза сразу выделили его. Конвоир посмеивался, не возражал. Но мы не решались подойти. Вдруг это шутка, розыгрыш. Конфета явно была дорогой. Конвоир был заинтересован и даже прикрикнул на ближайшего «Возьми!». Нас было пятеро, но и мне достался кусочек. Я понял только одно. Из моего тела совершенно исчезла вкусовая память на довоенные конфеты. Я ощутил вкусовой шок, вкусовую трагедию. Но дело не в этом. Конфета, конечно, могла оказаться на заборчике случайно. Но мне почему-то до сих пор светит яркая малиновая фольга. Доброта в этом государстве и должна была прятаться. Должна была бояться быть узнанной. Однако... Не слишком ли хорошо она пряталась? Был год бомбежек. Ночами с неба падал фосфор, горели Эссен, Дюссельдорф, Вуперталь. А днем разрывы зенитных снарядов мы то и дело принимали за парашюты десантников. К форалярму, предупредительной тревоги, и алярму, тревоги, немцы прибавили окут, сверхтревогу, по которой надо было уходить в бомбоубежище. Радиодиктор то и дело требовал внимания, ахтунг, ахтунг, дешвери фэбэнде, энглишес, флюкцойк, и дальше указывалось куда направляются эти тяжелые соединения английских самолетов. В Бюргогаузе был госпиталь. Колосники в кочегарке Бюргогауза теперь затекали жутким шлаком. В печи Бюргогауза санитары сжигали ампутированные конечности. Умерших увозили из Бюргогауза в бумажных мешках-гробах и хоронили в братских могилах. Городской Гитлер-Юген собирал митинги на площади перед Бюргагаузом и на кладбище у братских могил. И там и тут кричали ораторы, им корм отвечали мальчишки в коричневой форме с красными нарукавными повязками, с финками на поясе, на лезвии которых было отштамповано «Блюд унт эра» и год мит унс». На кладбище давали прощальные залпы из винтовок. Из лагеря гоняли на работу и в Бергагауз и на кладбище. И мы все это знали. Все рушилось. В лагере заговорили о том, что к подходу наших или американцев нас всех расстреляют. Все напряжение прошлых лет вошло в эти месяцы. Конец был виден, и невозможно было в него поверить. В городе было много войск, но во время налетов зенитная артиллерия не стреляла, воздух был сдан. В воздухе Германия на Западе уже капитулировала. Немецкие истребители и все зенитные пушки воевали на Восточном фронте. В тишине был слышен свист крыльев маленьких пикировщиков. Одномоторные английские «тифлиги» гонялись за автомашинами. Потрясающим был первый артиллерийский удар. Не снаряд, а... Сердце лопнуло, разорвалось от радости. Этого снаряда ждали так долго, Так давно, что нужны были силы, чтобы вынести эту радость. Когда защитного цвета джипы и доджи втянулись на улицы, мы уже могли угощать американцев табачной продукцией, ограбленной немцами Европы. Французскими, голландскими, бельгийскими сигаретами. И одно из первых открытий. Американцы отказываются от европейских сигарет. Своим больше нравится. Потом были сумасшедшие воскресные дни освобождения. Невидимый под солнцем огонь трещал на лагерном плацу. Горело сухое, травленное нашим дыханием дерево. Бессонные лагерники жгли вытащенные из бараков нары. Из окна барака я высовывался с винтовкой и целился в немцев, идущих по мосту, под которым был наш лагерь. Это была мстительная игра. Винтовку заметили, обращенная к лагерю сторона моста опустела. Игра требовала какого-то продолжения, когда наверху показалось, Воскресно одетая семья, немец в зеленой шляпе с пером, немка в светлом пальто и мальчик в белых гетрах. Им крикнули, или они сами заметили, но мать и сын шарахнулись в сторону, а немец в шляпе, окаменев от вызова, продолжал идти. Болельщики были, конечно, и у немца, и у меня. И палец на спусковом крючке одинаково давило внимание тех и других. Несчастную свою глупость я в этот момент понимал прекрасно. Видел, что немец выдержит до конца. И не знал, как выйти из игры. В те сумасшедшие дни все могло случиться. Память на то, как мальчики в белых гетрах бросали в нас камни, а женщины в светлых пальто не останавливали их, была слишком свежа. Три года натягивалась пружина. Не крики спасли меня от выстрела. Совсем недавно я думал, что убить и быть убитым самое противоположное. Противоположнее не бывает. А теперь вот чувствовал, что это чем-то похоже. В августе под Магдебургом Американцы нас передали нашим. Под Берлином мы демонтировали военный завод «Ардельт». Там меня разыскал отец, который со своей частью дошел до Кенигсберга. К Новому, 1946 году, я был дома. Так заканчивается у Семена нагрудный знак ОСТ. Эта книга вышла и у нас, и в Германии, В 1978-м Виталий Николаевич туда съездил и все узнал. В том же 1978 году, 10 мая, Семин умер от разрыва сердца. Передачу о Виталии Семени подготовил Леонид Дубшан, читал Вячеслав Захаров, режиссер Светлана Томилина, звукорежиссер Ольга Климович, музыкальный редактор Александр Харьковский.